Глава 14. Жертва. Феликс летел вниз, бешено размахивая руками и ногами. Плащ вырвался из-за пояса и закрутился вокруг него, ревя, словно штормовой ветер. Воздух проносился мимо слишком быстро, чтобы он успевал вдохнуть. «Он умрет!» Мысль носилась по кругу в его голове, становясь все пронзительнее с нарастающим биением сердца. Грудь сдавила, словно сердце сжали невидимой рукой, и Феликс не знал, что убьет его раньше, падение или ужас. Он умрет. Пусть даже слабый голос разума понимал, что сопротивляться бесполезно он все равно рванулся сквозь облака, цепляясь за пустоту, пытаясь поймать ветер. Его отчаянный крик растворился в завывающем потоке воздуха, срывающем с него плащ, словно огненный хвост кометы. Облака темнели и, казалось, сгущались по мере падения Феликса. Он был так охвачен паникой, что лишь спустя мгновение осознал, это не просто ощущение. Облака действительно становились все плотнее. Студенистые нити тени и чего-то нематериального, чего Феликс не мог ни увидеть, ни осязать, струились сквозь его пальцы, прилипая к коже на краткий миг и рвались. Он падал в паутину мрака и замедлялся. Тьма поднималась и обволакивала его, цепляясь за руки и ноги, застилая глаза и наполняя рот рваными нитями тьмы. Паника охватила Феликса. Он судорожно отрывал пряди со своего тела, продолжая падать. Инстинктивное отвращение к прикосновению хаоса пересилило даже страх смерти. «Не сопротивляйся, Феликс!» Голос исходил из самой тени, отовсюду вокруг, отзываясь глубоко в сознании поэта, в той его части, что жаждала лишь подчиняться. Голос звучал успокаивающе, смутно знакомо, но именно это подстегнуло Феликса бороться еще упорнее. Он собственными глазами видел, что в жизни бывают судьбы и похуже смерти. По облакам пробежала рябь, дрожь бьющегося насекомого в паутине бога-паука, и Феликс почувствовал, как кто-то поднял взгляд и обратил на него внимание. Феликс ощутил присутствие паука. Воздух вокруг сгустился, наполнившись нитями силы, окрашенной нетерпением. Тварь пыталась быть нежной, а теперь забирала его, нравилось ему это или нет. Грудь сдавила сокрушительной тяжестью, но прежде чем Феликс успел это осознать, ощущение исчезло, Казалось, тень прошла сквозь его тело, как будто он был не совсем здесь. Поэт вздрогнул, но не от холода. Холода больше не было. И падение тоже. Напротив, облака поднимались сквозь него, унося с собой часть его самого. Он чувствовал, что все его мысли больше не были единым целым. Его тело, найденное тенью, казалось, вообще больше не существовало. Сквозь призрачную серую пелену он увидел Готрика, Плечо опущено, как у тарана, в яростном наскоке на заблокированный люк. Он увидел Густова, Размытый, словно не до конца настоящий, тот бежал по пустым коридорам. Света становилось все меньше, а потом он изменился, превратившись в циферблаты и приборы на мостике неудержимого. Малакай Макайсон сражался с бурлящими потоками хаоса. В черном провале обзорного экрана мелькали тени вечности и проклятия. Снова все вокруг стало серым, и Феликса унесло прочь. Мысли остались, но не было воли. Он был под властным ветру облаком. Паника казалась теперь такой же чуждой, как и его собственное физическое тело, и, освободившись от нее, Феликс узнал то самое заклинание, которым Макс вытащил их из осажденной колокольни в старом городке гномов. Макс спасал его. Теперь, когда разум прояснился, Феликс ощущал своего друга повсюду вокруг себя, но он также понимал, что они не одни в тенях. Дул еще один, более сильный ветер, унося их обоих прочь от остальных и обратно к продольному килю дирижабля. Облака проносились с бешеной скоростью, срывая в своей гуще нечто затаившееся. «Ты попытаешься бросить мне вызов с помощью тени, волшебник?» «Я — повелитель теней, я — тьма за пределами звезд!» На мгновение Феликса потянуло сразу в две стороны. Все началось с покалывания в кончиках пальцев и ступнях, конечностях, которых он не мог видеть. Вновь стало холодно, а в ушах загудел ветер. Затем пришел резкий толчок, волна давления прокатилась по всему телу, срывая с него тени. Сознание, обретшее плоть и боль, с грохотом впечаталось лицом вниз в промерзший металлический настил. Пальцы Феликса скользили по металлу, ощупывая каждый сварной шов и заклепку, словно это были скальные выступы. Его разум кружился, путался, перемещался. Казалось, что кожа принадлежит другому человеку, вдвое меньше его. Разреженный морозный воздух обжигал легкие. Горло сжалось, скрутило желудок и поэта вырвало на палубу. Дрожа, как человек, вытащенный из ледяной воды, Феликс перевернулся на бок и тяжело задышал. Гершельман лежал напротив, распластавшись на боку, как и Феликс, с широко распахнутыми глазами. Неподвижный. Мертвый. Тень велась вокруг его лица, сочилась из остекленевших, полных ужаса глаз, словно слезы. Феликс вскрикнул. Резко перекатился в сторону и сел. Тела лежали повсюду на железном киле-дирижабле, а сквозь них клубилась облачная дымка, словно погребальный саван, под которым скрывались мертвецы. «Ха-ха-ха! Это и есть тот смертный, которому предсказано низвергнуть меня!» Смех князя-демонов прокатился над мертвыми, подобно грому, пока он спускался вниз, легко приземляясь в клубах стелющегося по настилу тумана. Он презрительно посмотрел на Феликса. Его крылья сложились за спиной, а меч поднялся, открывая широкую грудь и сияющую в темноте серебром восьмиконечную звезду хаоса. «Я этого не допущу. Не в моем мире». «Это не твой мир!» — устало, но твердо ответил Макс. Мантия волшебника была изорвана, словно он только что вышел из сражения, о котором Феликс не знал. Она развивалась вокруг него на ветру, обнажая испещренную серыми прожилками руку, когда волшебник потянулся, чтобы вытереть струйку густой крови из ноздри. «Пока я жив, он твоим не станет!» «Я был чемпионом повелителя магии еще до того, как родилась ваша цивилизация. Я Белогор. Кто ты для меня, волшебник?» Макс вытер темную жидкость с лица, потер ее между большим и указательным пальцами, а другой рукой крепче сжал посох. Его навершие озарилось белым светом. «Посланник судьбы». Там, где я затмеваю небо, судьба увидает. Я уже разобрался с истребителем. Феликс вспомнил образ Готрика, показанный ему теневой магией Макса. Истребитель пойман в ловушку где-то внутри корабля, разъяренный и живой. Разобрался, возможно, но не победил. — Уверяю, я противник иного порядка, — спокойно ответил Макс. Если ты жаждешь расправы над Феликсом, пройди для начала меня. И я обещаю, когда закончу, тебя швырнет в бездну хаоса так глубоко, что солнце успеет состариться и покраснеть, прежде чем ты снова ступишь на этот мир. Уверенность мага заставила могучего князя демонов замешкаться, но лишь на мгновение. Внезапно он расслабился и хрипло засмеялся, клинком разрезая ветра магии. Маг согнулся под внезапным порывом ветра. Его мантия затрепетала в темном вихре колдовства, закрутившемся вокруг Белокора. Его посох сиял, словно маяк во время шторма. Маг поднял его высоко, а затем с силой ударила на стил, высвобождая сферу ослепительно-белой энергии. Как раз в тот миг, когда Белокор выпустил в него ревущий поток черного пламени. Феликс стряхнул остатки дезориентации, оставшиеся после его спасения, откатился в сторону и закрыл голову руками. Взрыв сотряс всю надстройку газового баллона. Феликс приоткрыл один глаз, чтобы увидеть огненное колесо, вращающееся вокруг волшебника и его светового барьера. Не теряя ни мгновения, Макс ответил мощным заклинанием. Перед ним вспыхнула белая сфера, оплетенная шипящими змеями, и устремилась вперед, разя молниями. Однако Белокор одним словом разнес ее в клочья. Князь демонов перехватил поток эфира и с презрительным рычанием метнул его назад. Взрыв адского пламени обрушился на барьер Макса. Быстрее, чем мог уследить неопытный глаз, Макс, Шрайбер и Белокор бомбардировали друг друга заклинаниями все большей силы и огненной ярости. Магические снаряды шипели и завывали, оставляя в воздухе светящиеся следы и исчезая в волнах взрывов. Призванные создания лишь на мгновение поднимались из кипящего хаоса, чтобы тут же быть изгнанными или разорванными перекрестным огнем. Щиты света и тьмы потрескивали в противостоянии. Повелевая небесами, Белокор взметнул ввысь руку, призывая ливень метеоритов из искривляющего камня, но каждый из них разрывался за сотню футов до Дирижабля на фоне раскаленной радуги, исходящей от кончиков пальцев Макса. «Феликс держался изо всех сил, не в силах повлиять на ход дуэли, пока Дирижабль сотрясался». Казалось, что сам воздух искривляется под натиском магии. Подобно искаженному зеркалу в комнате ужасов, поврежденное пространство уродовало свет и звук. Он слышал отголоски криков, перемежающихся с приступами безумного смеха, просачивавшегося сквозь облака словно яд. Стерев с губ привкус желчи, Феликс собрался с духом и поднялся на ноги. Настил под ним содрогнулся, и он расставил ноги чуть шире, чтобы удержать равновесие. В затылке нарастало давящее пульсирующее чувство, вынуждая его обратить взгляд на тело Гершеля Манна. Казалось, под вьющимися тенями тело мужчины подрагивало, словно он был еще жив. И вот снова легкий тремор пальцев, будто капитан ощупывал настил. Сердце Феликса заколотилось тревожным набатом. Это было не просто игрой воображения. Внезапное движение сзади заставило его обернуться. Один из хохландцев поднялся с настила, будто его вытолкнула вверх темная магическая сила. Обмякшее тело солдата приняло вертикальное положение. Ноги неуклюже встали на металл. Его рот был приоткрыт, а в широко распахнутых глазах плескалась живая тьма. Мужчина нетвердо шагнул вперед и издал бесконечно отдающийся эхом стон. Еще один шаг, более уверенный, и на его щеке открылся глаз. Феликс застонал от ужаса. «Демоны!» У него не было достаточных знаний в этой сфере, чтобы сказать, была ли это высвобожденная магия двух могущественных магов, или же это влияние разлома, да и не имело это значения. Феликс пятился от одержимого до тех пор, пока его бедро не уперлось в поручень. Вытерев ледяной пот с ладони о штаны, он крепче сжал меч». Поэт попытался сосредоточиться на белокоре, но князь демонов стал почти прозрачным, такой же частью облака искажений, что окружало его, а не существом из плоти и крови. Макс, однако, выглядел немного лучше. Он обеими руками держался за свой посох, как утопающий за соломинку. Его глаза и рот окаймляла бурая кровь, а сам он с каждым новым ударом, обрушивающимся на барьер, оседал все ниже. С хрустом сломанных костей Гершельман выпрямился. Мертвец судорожно вздохнул. Его грудь вздулась, натягивая красно-зеленую ливрею, пока та не порвалась. Кожа под ней почернела и затвердела. Его удлиняющиеся руки вытянулись в стороны, сопровождаемые серией хрустов. Новые суставы прорывали кости, ломая старые и выгибая их под неестественными углами. Лицо сплющилось, а грудная клетка раздалась, поглощая его. Феликс опустил меч, слишком измученный, чтобы сражаться. Неужели это боги хаоса приготовили для мира? Такова ли будет судьба Густова, Кэт и всех, кто переживет эти последние дни, если они проиграют? Но упрямство вновь разожгло огонь в его сердце. Феликс поднял клинок и снова повернулся к Максу. «Он не позволит другу пасть, пока сам остается бездействующим. Не так, как со Снорри. Только не снова!» Феликс перерубил хватающую руку Манна у второго из его локтей, а затем, пробегая мимо, ударил рукоятью меча в его челюсть. Он успел сделать всего пару шагов, прежде чем волна магии отбросила его назад. Его одежда задымилась. Это не было физическим барьером, но пробиться сквозь него казалось столь же невозможным, как войти в пламя. Феликс отчаянно крикнул, сжал меч, черпая из него силу и собрал волю в кулак для новой попытки. Макс обернулся к нему. Отправляйся в казад дренгази, Феликс. Исполни свое предназначение и предназначение истребителя. Это важнее моей жизни. Нет! Кто еще должен погибнуть? «Разве одной смерти уже не слишком много?» Свет, более яркий, чем все, что поэт когда-либо видел или мог себе вообразить в мире, где царила такая тьма, прорвался сквозь кожу волшебника. За мгновение до того, как Феликс был вынужден отвести взгляд, на нем не осталось ни тени. Глаза мага сияли летней лазурью, длинные волосы и высокий лоб ученого были тронуты светом. Маг словно возвысился и Феликсу до боли захотелось еще раз увидеть человека, скрывающегося в тени. Он был Максом Шрайбером, каким Феликс всегда будет его помнить. «Открой глаза, Феликс!» Волна сияния хлынула от волшебника, испепеляя одержимых и лишая князя демонов его щитов, прежде чем обрушиться на его инфернальное тело. Белокор взревел от боли и ярости, Его черная сущность задымилась, сгорая в свете. Небо закружилось в бешеном вихре, и Феликс схватился рукой за поручень, чтобы не свалиться за борт. Разлом пульсировал в потоке нестабильной магии, то проступая в небе, то исчезая серой дымкой. «Ты не сможешь остановить меня, смертный!» — проревел Белокор. «Даже боги не в силах мне помешать!» Князь демонов сомкнул горящие ладони, и Феликс ощутил, как он набирает силу. Поэт закричал, пытаясь предупредить, но в этот момент круглый люк, ведущий к газовому шару дирижабля, с грохотом распахнулся. Из него показался Готрик Гурнисон. Его огненно-рыжий гребень вспыхнул, как пламя. Уловив ситуацию одним взглядом, он с силой вонзил топор внастил и вторил Феликсу своим раскатистым голосом. «Мне снилось это», — сказал Макс, слабо улыбаясь и опираясь на свой посох. Прогремел взрыв. Свет и звук сжались в одну темную точку, охваченную белым огнем. Князь демонов сгорел дотла. Его сущность разлетелась по эфирным потокам, сопровождаемая последним раскатом яростного грома. Мостик под ним смялся, словно бумажный, и ударная волна покатилась прямо на Макса Шрайбера. «Нет!» — хором взревели Феликс и Готрик. У Макса не осталось сил даже среагировать. Волна ударила его прямо в грудь и выбросила за борт. Феликс схватился за поручень изо всех сил, сдерживая себя от прыжка вслед. «Вернись!» Уговаривал он, молясь, чтобы Макс каким-то образом услышал его мысли и нашел в себе силы. Поэт вглядывался в облака, отчаянно выискивая малейший признак, что Макс жив, но ничего не было. Макс спас его, но ничего не приберег для себя. Глаза Феликса жгло, но слезы так и не пришли. Сколько он так простоял, глядя, как облака несутся внизу, он не знал. «Вернись! Сколько Феликсу предстоит потерять, если одна жизнь — это уже много? Скольких друзей он должен потерять, прежде чем станет таким же, как Готрик?» Истребитель встал рядом. Его огромный кулак сжал поручень. Единственный глаз нашел взгляд Феликса. Твердый, словно алмаз в камне. Изможденное войной лицо исказилось в безмолвном оскале. Феликс кивнул, сжимая поручень до тех пор, пока его рука не онемела от мороза, а костяшки пальцев не побелели. В кои-то веки он и истребитель пришли к согласию. Они отправляются в Казат дренгази Холодное, мертвое лицо Нергуя мрачилось. омрачилось. Ждавшие неподалеку соплеменники, готовые почтить шамана последним обрядом, отпрянули от неожиданного проявления жизни — В воздухе разнесся испуганный шелест кожаных пластин и темного шелка. Его головной убор из перьев предательски зашипел. Духи, чьи амулеты были вшиты в мантию, хранили молчание. Глубокая рана на его горле насмехалась над жалкими атрибутами невежественной жизни. «Ты, мои руки и глаза в этом бренном мире!» прошипели тени вокруг рта шамана. «Но ты слепа!» «Беспомощна. Слаба. Ты не смогла предупредить меня, что волшебник обладает такой силой. Ему почти удалось уничтожить меня». «Я сделала все, что могла, темный владыка», — ответила Марзанна, подавив слабый и странный порыв улыбнуться. Она не могла отрицать, что часть ее радовалась тому, что Феликс и его спутник все еще живы, ты не только потому, что так велела судьба. «Не говори подобного, Марзанна. Люди — рабы своей судьбы, боги же куют ее. Истребитель падет, как ты предсказывала. Затем я сам разберусь с человеком». Марзанна кивнула, но князь демонов ошибался. Даже у богов протарены пути. «Чего ты ждешь?» Тени завязались узлом и обвелись вокруг тела шамана, словно напрягшиеся мышцы, и внезапно разлетелись в стороны, подобно взмаху крыльев. Ты видела путь и знаешь, как должна поступить. Марзанна, понимающе кивнула, когда тени рассеялись, а Нергуи снова превратился в мертвеца. Волна благоговейного шепота прокатилась по рядам загорелых, закованных в кожаные доспехи воинов, заполнивших горный перевал. Они двигались, переливаясь, словно морские волны, пересекая воронки от ракетных ударов, а их конские хвосты на шлемах колыхались, как степные травы на ветру. Лучники в жестких панцирях из конской шкуры затаились вдоль крутых каменистых склонов. Даже кони! Уловив тревожное настроение всадников, нервно перебирали копытами на дороге. Марзанна облизнула пересохшие губы. Все взгляды были устремлены на нее. Она не привыкла командовать, да и уважения никогда не искала. Ее роль — направлять и следовать, и, по правде говоря, общество других людей мало ее заботило. Поистине, она никогда не чувствовала себя так спокойно, как в годы добровольного затворничества в широком лесу среди своих пауков, сокрытая от чужих снов хотя бы на время, пока судьба дремала. Она провела когтями по твердому дереву посоха с черепом орла. В воздух взметнулись перья, на ветру тихо зазвенели колокольчики. Холодный воздух бил в лицо, обжигал нос и язык. Она слышала, что племена могли перемещаться быстрее, чем любые другие. Среди них ходила поговорка, что всевидящее око Качара устанет и отведет взгляд, прежде чем их кони остановятся. Воины любили хвастать, что могут пересечь горы, реки, даже океаны, и быть готовыми к бою на другом берегу. Хвастовство, но в нем была доля истины. По крайней мере, она на это надеялась. У них не было воздушного корабля, а впереди лежал долгий путь. «Готовьте людей и животных!» — сказала она, ни к кому конкретно не обращаясь, не зная и не заботясь о том, кто теперь отвечает за этот приказ. Она протянула короткий темный коготь в сторону заброшенной крепости гномов. Ее глаза сузились. Там была дорога, постепенно то появлявшаяся, то исчезавшая из поля ее зрения. Ведьма не могла полностью сконцентрироваться на ней, но это не имело значения. Она знала, что там закрыто. Дорога к Казад-Дрингази, к судьбе всего мира. Работающие на холостом ходу двигатели издавали усыпляющий гул. Даже освещение на мостике было приглушено. Лишь несколько светящихся приборов до да слабый солнечный свет разгоняли тьму. А облака, словно траурная вуаль, скользили по обзорному экрану. Малакай Макайсон отключил все, что можно было отключить, чтобы сэкономить энергию. Сражение израсходовало большую часть их топлива, а разрушение ангарной палубы, случайно или намеренно, лишило их последних запасов. Сам Макайсон стоял, вцепившись обеими руками в штурвал, будто не замечая или попросту игнорируя тот факт, что двигатели отключены, а руль заблокирован. Он надел свои разбитые очки с одной линзы и уставился в иллюминатор на облака. Готрик развалился во вращающемся кресле, с виду погруженный в сон. Его измученное, и изувеченное тело лишь едва покачивалось в такт мягким движением корабля. Густав расхаживал взад-вперед под обзорным экраном, ругаясь себе под нос и почесывая струпья на поврежденной руке. Время от времени молодой человек вздрагивал, когда темная полоска облака пробегала по обзорному экрану или боковой ветер заставлял палубу дрожать, затем чесался с удвоенным усердием и вновь пускался ходить по кругу. Все они погрузились в свои мысли, гонимые собственными демонами. Именно Молокай нарушил тишину, ударив по штурвалу и издав яростное проклятие, когда окованный железом дуб раскололся. Я не могу поверить, что Макс сгинул. Я-то думал, он-то нас у всех переживет. Невозможно было поверить, что эти слова принадлежат одному из культа истребителей. Инженер убрал костяшки пальцев от руля и мрачно оглядел полупустую палубу. Большинство выживших инженеров были заняты в машинном отделении или все еще составляли отчеты о повреждениях или заботились о погибших. «Немного осталось от старой команды, дам, пробормотал он, угрюмо покачав головой. Феликс вздохнул и сел в свое кресло. Говорить не хотелось. Поэт лишь покачал головой. «Нет, нет, это было не так». Он повернулся к Готрику. Даже с закрытым глазом истребитель выглядел совершенно изможденным. Феликс видел его и в худшем состоянии. После битвы с Кровожадом в Карагдуме истребитель едва мог ходить без посторонней помощи. Но даже тогда, когда он одолел самого грозного врага за многие годы, Феликс не видел его таким подавленным. Если бы у Феликса было настроение для цинизма, он мог бы приписать это признанию Макайсона о том, что топлива не хватит, чтобы пересечь Срединные горы и добраться до Мидденхейма. Но это было бы несправедливо. Горе Готрика было глубже. Если бы такую рану нанесли физически, она раздробила бы кость. К удивлению Феликса и к его стыду за собственные сомнения, Готрику действительно были не безразличны его друзья. Эти короткоживущие люди с их странными мимолетными заботами стали важной частью его жизни. Открытие этой стороны истребителя пролило свет на другую, которую Феликс искал долгое время. Годрик был холоден к Феликсу с момента их воссоединения в Праге, и он часто задавался вопросом, временами с горечью, что он мог сделать, чтобы заслужить антипатию гнома. Феликс знал, что истребитель злился на него за решение покинуть его и вернуться в империю вместе с женой. Однако поэт считал, что это лишь следствие нарушения какого-то неведомого ему гномского кодекса товарищества, и он был наполовину прав. Теперь он это понял. Возможно, когда-то это действительно было связано с клятвой, с истребителем или летописцем, но те времена остались десятилетия назад. Сколько раз у него была возможность уйти, и он этого не сделал? Можно ли перечислить их по пальцам одной руки? Где-то на этом пути они стали друзьями, возможно, единственными друзьями друг для друга, И Готрик по-настоящему верил, что Феликс останется рядом, даже без формальных обязательств клятвы. Но Феликс ушел. Поэту стало дурно. «А скажем, мы повернем обратно в старую крепость!» Макайсон многозначительно хлопнул себя по ладони и прорычал. «У меня есть что-то с этим демоном и с тем, кто вызвал эту проклятую тварь на мой дирижабль!» Феликс вспомнил мощь, которую Белокор обрушил на воздушное судно, и мрачно покачал головой. Никогда прежде не сомневался он в способности Малакая Макайсона исполнить клятву мести. "Казат дренгази", проворчал Готрик, словно во сне, но хотя его единственный глаз оставался закрытым, покоя здесь ему явно не было. Феликс повернулся к Густову. Его племянник все еще мерил шагами палубу, но вдруг замер, нахмурившись, словно ощутив на себе пристальный взгляд. Засунув руки в карманы, он коротко бросил. «Казат Дренгази, согласен. За Николая, на случай, если кто-нибудь о нем забыл». «Гномы ничего не забывают», — отрезал Готрик. «Иногда кажется, что забывают». «Иногда я забываю, куда вонзаю свой топор». Не спорьте, слабым голосом оборвал Феликс. Он чувствовал себя хрупким, будто что-то драгоценное внутри него пошатнулось и от еще одного резкого слова разбилось бы в дребезги. Просто не надо. Готрик откинулся на спинку кресла, лицо густого исказилось от гнева, и он вновь зашагал по мостику. Казат Дренгази, это то, чего жаждет демон, сказал Готрик. Он сам сказал мне об этом. Там есть какая-то сила, по крайней мере, так гласит легенда, если ты достаточно силен, чтобы совладать с ней. Я же ли достоин ее, поправил его Макайсон. Что ты планируешь делать с этой силой, когда она у тебя появится? пробормотал Густав, продолжая расхаживать по палубе. Готрик наблюдал за юношей, обнажив пожелтевшие зубы. Мне все равно. «Лишь бы демон не заполучил ее!» «Мы ее используем», — сказал Феликс, поднимая лицо из ладони и встречая взгляды всех оставшихся в живых друзей. Готрика он приберегал напоследок. «Белокор сказал, что мне суждено не свергнуть его. Это его точные слова, сказанные перед тем, как Макс...» Он покачал головой, отгоняя от себя мысли. «Итак, мы сделаем то, о чем просил Макс». Мы опередим демонов Казад-Дренгази, возьмем все, что сможем, и вернемся с этим в Мидденхейм. Пешком, если придется. И мы спасем этот проклятый мир, даже если это всех нас погубит. «И усета – спросил Малакай, вызвав вялую улыбку густова. Малышки больше нет, человечий отпрыск, сказал Готрик. Истребитель отвел взгляд и сжал бедра, вонзая обломанные ногти в плоть сквозь ткань штанов будто пытаясь отвлечься от боли куда более глубокой. «Я знаю это. Знал это с тех пор, как мы услышали новости об Альтдорфе. Просто не хотел в это верить». «А я, наверное, знал С Прага. вздохнул Феликс. Готрик хмыкнул, почесал нос и шумно вздохнул. «Значит, в Мидденхейм. Звучит как план». Не хочу омрачать вашу радость, но хотя один из вас кумекал, как собирается найти место, что не нашли за 10 тысяч лет поисков. Феликс на мгновение задумался об этом, затем снова впал в уныние. Он совсем забыл об этой маленькой детали. Макс был настолько уверен в том, куда им нужно идти, что предполагал, что это будет очевидно. Он улыбнулся с жалостью к себе. «Дайте ему дракона в пещере или вампира в его замке, и они с Готриком окажутся в своей стихии». Они хорошо работали вместе, когда все было просто, но на протяжении многих лет ни один из них не покрывал себя славой, когда дело доходило до построения плана. Поэт вспомнил, какой вид открывался на Срединные горы из крепости Макайсона. «Застава за заставой, дорога за дорогой». Тысячи стежков в бескрайнем полотне, вытканном веками. Если упорство всех этих поколений гномов не помогло отыскать крепость первого истребителя, то на что мог надеяться он? Что есть у Феликса такого, чего не было у них? Легкий приступ турбулентности отвлек его от размышлений. Что есть у него? Феликс моргнул, словно впервые видя светящиеся циферблаты, расположенные вокруг. Он поднял голову и с открытым ртом уставился на облака, застилающие обзорный экран. «Сигмар, он был так слеп!» «Что такое?» — насторожился Густав. Молокай, как высоко может подняться этот корабль?» «Пока воздуха не станет совсем мало удержать с моим...» «Но це совсем не похоже на управление морским судном. Буде сложно!» Феликс ухмыльнулся, хлопнул озадаченного инженера по плечу и с трудом удержался, чтобы не обнять его. Древние гномы Срединных гор искали веками, но у них не было гения Малакая Макайсена. У них не было дирижабля. «Поднимай нас!» Крикнул Феликс, слишком переполненный волнением и уверенностью в своей правоте, чтобы сдерживать голос. Поэт неуклюже поднялся со стула. Высоко над облаками, так высоко, как только мы сможем подняться. Неудержимый прорвал поверхность облаков, словно кит, выныривающий из океана за глотком воздуха. Водянистые белые клубы струились по его сверкающему корпусу. Могучие хвостовые винты вспенивали облака позади, пока он поднимался в открытое небо. Там их ждал не тот голубой цвет, на который Феликс привык смотреть с земли. Это была тонкая фиолетовая дымка, сквозь которую Феликс мог лицезреть черноту космоса и блеск звезд. завораживающее красивое зрелище. Феликс прижался лицом к прохладному стеклу круглого иллюминатора у шлюзового люка. Облака простирались на невообразимые лиги во всех направлениях, кое-где разрываемые горными вершинами, торчащими словно вулканические острова. Солнце светилось, будто золотая руна, пылающая в лиловом небе. Магический свет искрился на вершинах. Одна из них сверкнула в ответ. Феликс замер в изумлении. Это была цитадель в небесах. Ее монументальные ворота из окованного железом дуба окружал не ров с водой, не крепостной вал, а ров из белых облаков. Стены из бледного светящегося камня поднимались к вершине, с каждым кольцом возвышаясь все выше, словно растущая гора проросла сквозь фундамент древнего укрепления. Яркий солнечный свет отражался от освинцованных окон и рунических гравировок. Суровый лик Гримнера сиял на стенах сооружения оттенками золота, серебра и латуни. Вся твердыня выглядела такой же старой, как звезды, и все же в ней было что-то безукоризненное, словно все эти тысячелетия она пустовала, ожидая поступинок ног смертных. Казад Дренгази. Крепость первого истребителя. Так и должно было случиться. «Неужели когда-то в этом невероятном месте жили гномы?» – задумался Феликс. «Или же вся крепость была воздвигнута на вершине горы по велению их бога войны?» «В том, что там внизу что-то есть, Феликс не сомневался. Он чувствовал, как некая сила покалывает под кожей. И что же говорила ему провидица в его сне?» «Вы бессильны против противника, что ждет вас в Казад-Дрингазе, Феликс» а смерть Готрика ознаменует гибель этого мира. Он невольно вздрогнул. Но этого может оказаться достаточно, чтобы спасти следующий. Готрик наблюдал за происходящим из соседнего иллюминатора, странно подавленный. Полукруг проникающего света делил его лицо надвое, придавая его побитой челюсти медный оттенок. Феликс мучительно раздумывал, стоит ли сказать своему спутнику о предупреждении провидицы, но уверенность в том, что это будет бессмысленной тратой времени, заставила его оставить размышления при себе. Теперь истребитель направлялся в казад Дрингази, вне зависимости от того, что ждет его там и что бы ни сказал Феликс. И не он один. Феликс не давал своему спутнику никакой клятвы. В этом не было необходимости. Они оба знали, что он последует за истребителем до конца. Двигатели жадно зарычали, сотрясая переборки, когда Малакай Макайсон пошел на сближение. — Однажды ты спросил меня, почему я не сплю, человечий отпрыск, — сказал Готрик, кивая в сторону крепости, что скользило под ними. — Вот почему. «Когда я засыпаю, мне всегда снится это место. Я здесь погибну!» Он отвернулся от иллюминатора. Металлический отблеск, падавший из окна на его лицо, придавал ему поразительное сходство с изображениями Гримнера в цитадели внизу. «И это нехорошая смерть!»